трёхглавое чудовище. Кто это? В отличие от Марка Красса, Гней Помпей и в самом деле был великим воином и полководцем. Долгие годы он воевал во славу Рима, одерживая победу за победой. И когда в честь Гнея Помпея в столице был устроен триумф, оказалось, что он подчинил Риму 900 городов достигнув такой славы и такого почёта, Помпей стал любимцем народа, а значит, угрозой для патриции. Они испугались, что великий полководец отнимет у них власть. Именно в это время в Рим появился ещё один герой Гай Юлий Цезарь, прославившийся не только своей военной доблестью, но и необычайным умом. Он тоже примкнул к народу и сразу понял, как справиться с сенатом патрициев. Он заключил союз с Помпеем и Красом, союз трех – триумвират. В народе говорили, что это союз силы – Помпей, ума – Цезарь и золото – Крас. Ну, а струсившие патриции назвали триумвират трехглавым чудовищем. И надо сказать, что их опасения оказались не напрасными. Цезарь, избранный консулом, утвердил новый закон о раздаче земли и хлеба бедным гражданам Рима. Кроме того, Он приказал писать на стенах домов о самом важном и интересном, что происходит в Риме. Это новшество понравилось простым римлянам. Так зародилась первая в мире газета. Завоевав власть, Цезарь, Помпей и Красс снова вернулись к привычному занятию всех вождей Рима войнам и битвам. Но судьба каждого из трёх консулов сложилась по-разному. Марк Красс, погибв в битве с парфянами, И если верить преданию, парфяне влили в рот убитому Крассу расплавленное золото. "Пусть утолит свою жажду золота, которая мучила его всю жизнь", сказали они. Гай Юлий Цезарь не зря считается одним из величайших людей древнего Рима. Ещё в молодости он отличался необыкновенной смелостью и находчивостью. Рассказывали, что однажды он попал в руки пиратов, которые потребовали за него большой выкуп. Цезарь возмутился: "Неужели я так мало стою?" И назначив себе выкуп втрое больше, он отослал своих слуг за деньгами. Целых 2 месяца провёл Цезарь в плену у пиратов, но провёл их в своё удовольствие, состязаясь с разбойниками в силе и ловкости. Иногда на досуге он читал им собственные стихи и речи, то и дело ругая пиратов за тупость и невежество, и даже грозил расправиться с ними, когда получит свободу. Пираты от души хохотали, но оказалось, что Цезарь говорил правду. Вырвавшись из плена, он переловил своих похитителей, отобрал у них выкуп и казнил всех до одного. О том, как умён был Цезарь, ходили легенды. Прекрасный воин и наездник, он скакал по любой дороге, заложив руки за спину и диктуя при этом письма сразу двум слогам. Да так быстро, что те едва успевали записывать. Он отличался и военным искусством, при этом никогда не скупился на деньги и награды для своих воинов, хорошо понимая, что верная, сильная армия приведёт его к заветной цели стать верховным правителем Рима. Это ему, Цезарю, принадлежать слова. Пришёл, увидел, победил. Так стремительно одерживал он победы. Гай Юлий Цезарь верил в своё высшее предназначение. Недаром же его далёким предком считался Эней, сын богини Венеры. Вспомним, кстати, что сына Энея, Аскания, звали Юлом. Стала быть от него и пошёл род Юлиев. Однако стать единоначальником правителем Рима хотел не только Цезарь. Прославленный Гней Помпей вдруг обнаружил, что его союзник, завоевав почти всю Европу, превратился в грозного соперника. Он попытался лишить Цезаря звания консула и отстранить его от армии, но из этого ничего не вышло. И началась война между двумя знаменитыми полководцами. Цезарь, оставив за собой покорённые земли Галлии, двинул свою армию к границе Римского государства, вдоль которой протекала река Рубикон. Именно здесь, прежде чем перейти Рубикон и направиться к Риму, Цезарь произнёс: "Жребий брошен!" С тех пор появилось выражение перейти Рубикон, означавшее бесповоротное решение или решительный поступок. Конечно, Цезарь знал, что у Помпея воинов намного больше, но он верил в свою победу и сначала разбил одну из вражеских армий в Испании, а затем, переправившись по морю в Грецию и объединившись там со своим верным соратником Марком Антонием, окончательно разгромил Помпея. Рассказывали, что во время переправы в море разыгралась ужасная буря, и Цезарь, схватив кормчего за руку, воскликнул: "Не бойся, ты везёшь Цезаря и его счастье". И в самом деле, в этой войне богиня Фортуна улыбалась только Цезарю. Помпей, оставшись без армии, бежал в Египет, где был убит египтянами. А Цезарь, вернувшись в Рим, стал пожизненным диктатором, то есть правителем с неограниченной властью.